Море. Адриатическое, Теренское, Африканское, Ионическое, Лигурийское, синее, зеленое, стальное, перламутровое, золотое и черное, мертвое, дремлющее, шумящее, вспененное. Не забывай ни одного из этих переменчивых ликов моря. Молчи, не пытайся словами описать игру волн, Ты чуть не плакал на пляже времени, Такая тоска вдруг объяла тебя, Тоска по всему на свете, Когда волна за волной ложилась к ногам, Расстилая перед тобой свою радужную пену. Потом на песке оставались слизь и грязь, А ты собирал ракушки И вспоминал все, что есть и что было. В сарен вода синее любой другой воды на свете, а море в солерно пронзило глаза твоей страшным блеском, мечом гигантским и пламенным. Вода в Генуе пахнет бочками, а в Осте море испещрено белыми полосами, а переливчатое море там, на юге, у Джирдженти, это действительно подлинное море Галатеи, ибо сам я видел там нечто исполненное чудо, только оно было слишком далеко. Море Галатеи — Галатея в античной мифологии – морская нимфа, олицетворение спокойного моря. Миссинский пролив весь усеян огоньками по обоим берегам, а море у Аринеллы – это скалы, похожие на золотых и черных коров, входящих в воду. А под Таурминой берег изгибается такой дивной арабеской, что можно смотреть на нее часами и все же не постигнуть ее. Есть еще другие места, названия которых ты уже забыл, и в памяти осталось только немилосердная синь, зной, душераздирающий и рев, зреющие апельсины и быстрое мелькание ящериц. Все это смешивается у тебя в единое, почти бессознательное впечатление, сдобренное запахами помета и мяты. Но это еще не все». Есть еще загорелые дочерно-рыбаки, которые бредут по пояс в воде, вытаскивая сети. И другие, которые свертывают паруса черных шаланд и выносят корзины с рыбами. И третьи — ты видишь, как они режут горизонт светлым треугольничком косого паруса, и хочешь быть там с ними. Потом есть пристани от крупных портов, где шум и грохот, как на заводе, До рыбацких гаваней, где гнилая вода полощет косматые брюхо парусников. Такова прекрасная, но дурно пахнущая кала в Палермо. И кончай самыми крохотными маленькими заливчиками среди утесов, где покачивается на волнах единственная лачонка, навивая на тебя непонятную грусть. Да, прибавь к этому рыбу на базарах, сверкающие всеми цветами радуги рыбьи тела, серебряные сардинки, стопудовые морские быки, четвертованные в палермо, отвратительные каракатицы, морская слизь и мокрота, которую едят в Неаполе, черные угри и рыбы белые, как женские руки, рыбы золотые, синие и алые, и красивая до невозможности водяная нечисть, которой ты восхищался в неаполитанском аквариуме. Шафранные морские анемоны пляшущие вуали хвостки, бесплотные морские огурцы, подернутые радужным дыханием. Круксовые трубочки, сотканные из тумана, внутри которых пульсирует радужный ток. Морские розы, похожие на собачьи зады. Раки-отшельники, страшные дручуны. Морские языки, описывающие изящнейшие кривые, чудовища цветы. Существа, спутывающие все твои представления о жизни. Но самое прекрасное, самое удивительное из всего этого – вода, убегающая за кормом.